Переулок вывел их на большую проезжую улицу. И тут какой-то человек, который со скучающим видом прогуливался по тротуару, поглядывая то направо, то налево, то вперед, то назад, кинулся к ним со словами. «Лизи, куда вы запропастились? Позвольте, да что с вами такое?» Услышав голос Юджина Рейберна, она прижалась к старику еврея и опустила голову. «Рая?» Окинул Юджина быстрым, пронизывающим взглядом и тоже потупился, не произнеся ни слова. Лиззи, скажите, что случилось? Мистер Рейберн, если я когда-нибудь и смогу ответить на этот вопрос, то не сейчас и не сегодня. Прошу вас, оставьте меня. Но, Лиззи, ведь я пришел сюда, чтобы встретиться с вами. Я знаю, когда вы возвращаетесь с работы и решил пообедать в кофейне, тут неподалеку, а потом проводить вас домой. И вот слоняюсь по улице взад и вперед, точно судебный пристав или старьевщик. Юджин выразительно посмотрел на мистера Раю. Еврей поднял глаза и снова окинул Юджина быстрым взглядом. Мистер Рейберн, прошу вас, оставьте меня, я под надежной охраной. И умоляю, будьте осторожней, берегите себя. <свят> Точно удольфские тайны Анны Редклифф. Романы ужасов и тайн. Бррр. Но все же разрешите мне спросить в присутствии вашего престарелого защитника, кто он такой, этот добрый джентльмен? Друг, который печется обо мне. Я освобожу его от попечения о вас. но говорите лизе что вас так огорчило брат огорчил ах братец огорчил наш братец не стоит ни одной нашей слезинки но все таки что же наш братец сделал старик внимательно посмотрел сначала на юджина потом на лизе которая стояла потупившись Старик снова опустил глаза, продолжая удерживать руку Лизи в своей. И, вероятно, мог бы так простоять в полной неподвижности, не произнося ни слова, всю ночь. Столько покорности и безграничного терпения чувствовалось в нем.